Глава вторая «Привет!» – поздоровался Захар. «Это Лиза, моя девушка. Перевелась в ваш местный государственный университет и переехала ко мне. Я счастливчик, правда?» Парень с обожанием посмотрел на брюнетку. «Э, да, счастливчик», – растерянно ответила Карина, наблюдая, как их большой совместный с Захаром дом рушится, словно карточный домик. «Приятно познакомиться», – добавила она в конце, вспомнив о правилах приличия. «Пойдем?» — улыбнулся парень. — Кстати, ты сегодня очень хорошо выглядишь. Тебе идет такая прическа. — Спасибо. Тут же зарделась Карина, и дом в мечтах притормозил собственное разрушение. — В конце концов, что тут такого? Ну, есть у него девушка. Ну, живут они вместе. Но ведь не жена. Подумаешь, переехала она за ним в другой город. Так ей, возможно, плохо в своем жилось. И что, что Захар смотрит на Лизу влюбленными глазами? Он просто человек хороший, испытывает к ней благодарность, вот и все. Он же не знает, что ни одна она способна ради него на кардинальные перемены в жизни. Так и рассуждала девушка всю дорогу до их первой локации и постепенно полностью успокоилась. Здесь у нас большой парк, выделенные аллеи для пеших прогулок и катания на велосипеде, есть зона с аттракционами, а в середине оборудован парк для скейтеров. Иногда там бывает очень зрелищно, некоторые ребята действительно молодцы. А также вглубь деревьев ведут широкие протоптанные тропинки, видите? «Можно там пройтись, в лесу сейчас много цветов растет», — воодушевленно рассказывала Карина. «Хм, бродить среди цветочков? Сомнительная перспектива», — протянула Лиза, впервые заговорив напрямую с девушкой. «Я просто предложила, там же красиво, и мне всегда хочется побродить по лесу весной, а время не позволяет обычно», — растерянно оправдывалась Карина. «Все хорошо, мне тоже хочется побродить», — вмешался добрый Захар. на что его подруга недовольно закатила глаза, но промолчала. «Смотри, вон там цветет калужница, а вдалеке виднеется сочевник весенний. Правда, красивым ковром они смотрятся». Восторженно делилась своими впечатлениями Карина с Захаром. Лиза шла позади, чуть отстала и взирала на все вокруг с раздражением и скукой. «Очень красиво, ты права», — согласился парень. «Ему как будто бы нравилось такое времяпровождение». По крайней мере, отрицательных эмоций он не выказывал. Вдоволь нагулявшись, молодые люди свернули с тропинки на асфальтированную дорожку. «Наконец! Я думала, эта пытка никогда не закончится. В следующий раз, Захар, когда решишь заделаться ботаником, предупреждай. Я обую говнодавы, как у Карины», – рассерженно высказалась Лиза. А Карина растерянно взглянула на свою обувь. «И чем она плоха? Абсолютно закрытые черные туфли на удобной танкетке». Ещё с утра они казались расстроенной девушке изящными. — Лизонька, перестань ворчать. Я тебя предупреждал, что мы будем много и долго гулять. Надо было обувать удобные туфельки. Парень нежно поцеловал свою девушку в висок. — Я я обула. Отличная обувь для прогулок по магазинам. Я же думала, что мы близлежащие торговые центры будем изучать, а не местную грязную флору. — И никакая она не грязная. Обиделась залез Карина. — Ага, скажи это моим туфлям. пренебрежительно ответила Лиза и демонстративно отвернулась от девушки. «Ну что, теперь-то в магазин?» «А я хотела предложить вам покататься на аттракционах. Там есть и для взрослых интересные. И в самом конце парка есть исторический мемориал». «Мемориал?» — фыркнула брюнетка. «Ты где ее откопал, Захар? Блин, да мы могли спокойно сами пойти в ТРЦ, без этого платья в горошек». «Лиза, нельзя же так грубо!» — воскликнул парень. «Извинись перед кариной она время на нас тратит. Выделила свой выходной. Рассказывает, опять-таки, очень интересно. В магазин мы всегда успеем сходить». о брюнетка возвела глаза к небу. «Извини, Карина». «Да ничего страшного». Промямлила та, вмиг потеряв свою уверенность в собственном сегодняшнем образе. «Давайте тогда я вас свожу в ТРЦ с дешевыми билетами в кино и самым вкусным попкорном». «Ты очень добра!» – улыбнулся Захар девушке, и компания двинулась на выход из парка. В развлекательном центре Лиза сразу подобрела и больше не смотрела волком на Карину. По правде говоря, она на нее вообще никак не смотрела, проскальзывая по девушке взглядом, словно по пустому месту. Следующие два часа трое молодых людей провели в пустой беготне по магазинам. Оказалось, что Лизе совершенно нечего носить в новом городе, и Захар благородно скупал все, что она считала нужным. Карина не понимала, что делает до сих пор с ними, ведь ей это точно не нужно новое платье или вон те супермодные шорты с бахромой. «Примерь, мне кажется, тебе пойдет», сказал Захар, указывая на белый сарафан, который случайно схватила Карина, дабы изобразить деятельность. «Эм, спасибо», пробормотала благодарно девушка и пошла в примерочную, на ходу глядя на ценник. «Сколько-сколько он стоит? Это же треть моей зарплаты!» Думала Карина, но, тем не менее, она послушно надела наряд. «Я же говорил, тебе очень к лицу. Прям королевна!» С улыбкой похвалил Захар. И Карина счастливая поплелась на кассу. Отдавать свои кровные на абсолютно бесполезную шмотку. Позже, сидя в кинотеатре, куда благородно пригласил девушек-блондин, Карина думала, что нет на свете никого счастливее нее. Ведь любимый человек рядом и даже непринужденно закинул руку на спинку ее кресла. И не важно, что с другой стороны сидит ненавистная Лиза, прижимаемая свободной рукой Захара к его боку.